Театр тоже не избежал новых влияний. Нужно отметить, что большое значение во всем этом деле имела мода. Как только один из самых видных театральных режиссеров нарядился в модный костюм с широченными желто-зелеными брюками и в пестрый берет с кисточкой, он сейчас же сказал, что театр – это не музей, он не должен отставать от жизни, и если в жизни теперь все делается не так, как надо –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 обзывая их какими-нибудь нехорошими именами, бросаясь комьями грязи и горланя нестройными голосами, какие-то некрасивые песни. В водяном городке они проткнули булавками все резиновые надувные лодки, а в шахматном городке поломали шахматные автоматы. Кнопочка, которая была очень чувствительна ко всякому невежеству, удивлялась, как она раньше не замечала, что в парке такая нехорошая публика.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 С трудом оторвавшись от стульев, они направились к выходу, и когда выходили из театра, кто-то дернул кнопочку за и вдобавок дал увесистого тумака по шее.